А к доносам носом царской России, как и в советской, всегда относились внимательно и никогда не брезговали ими. И вот из запустяка полупьяной гусарской болтовни в Губернск отряжается чиновник по особым поручению. Таким образом, исходная ситуация знакомая, узнаваемая, весьма достоверная для того времени. Да и не только для того Несмотря на отдельные частные неточности, мы стремились воссоздать в сценарии, а потом и в фильме жизнь, атмосферу, среду российских сороковых годов прошлого столетия. В чем же для нас горенным современность нашего фильма? О чем наша картина? В первую очередь о выборе, который рано или поздно должен сделать каждый мыслящий человек. общественной жизни. А выборе между выгодным и честным, между безопасным и благородным, между бессовестным и нравственным, чем проверка, затеенная авантюристом Мерзляевым, ставит всех персонажей фильма перед этим выбором. Коварство и буйная фантазия действительного тайного советника породили простой и при этом абсолютно аморальный способ проверки. Зарядив пистолеты холостыми патронами, о чем гусары не могут догадаться, привести на вседорасстрел заговорщика, его изображает припёртым к стене провинциальный трагик бубенцов, и скомандовать гусарам: "Пли". Гусар, который откажется выстрелить бунтовщика, следовательно сам не верен государю, а стало быть, отечеству». Эти понятия тогда считались естественными, хотя мы и сейчас знаем, что преданность царю и верность отчизне отнюдь не одно и то же. Однако слежака полковник, неоднократно проливавший кровь в боях с врагами России, в конечном счете отдавший за них жизнь, восстает против подобного бесчестия и вопреки воинской клятвы пытается разрушить Злокозненные интриги высокопоставленного жандарма Любителя спасти своих питомцев от позора. Молодой гусар Плетнёв отпускает на свободу мнимого Карбонария, не подозревая о его принадлежности к актерской актёрской братии. Недалёкий, напористый, глуповатый, но благородный, хвастливый, но кристальной честности человек Плетнев свято верит в Прекрасные фразы, которые Бубинцов, актёрствуя, отдая свою провокаторскую роль, экзальтированно декламирует для единственного зрителя. Делает свой выбор в результате и сам Афанасий Бубенцов. Ему противно, навязанная ему лживая роль и перед лицом возможной смерти он не может лукавить и подчиниться. Проверка на всем проверка восклицает актер, когда мерзляев отдает ему заряженный пистолет и предлагает покончить с собой чтобы снять грех с гусара однако Бубенцов, направив собственное сердце пистолетной дуло спускает крок. он не знает в этот момент каким патроном заряжено оружие холостым или настоящим но чтобы защитить людей от бесславия легпит нос себя, сберечь свою человеческую репутацию, он играет в орлянку со смертью. Этим поступком плутоватый нечистый на руку шельма Артёришка поднимается до огромных человеческих высот, одном живой подлинной величия души. Не выдерживая этих психологических перегрузок, напряжения Он умирает от разрыва сердца, Гибелью искупает он свою суетную и не совсем праведную жизнь. Нам хотелось, чтобы фильм стал по сути гимном лучшим качеством русского народа. Мы хотели поведать о чести, благородстве, способности к самопожертвованию свойственных лучшим нашим соотечественникам, независимо от эпохи, в которую они жили. Да, конечно, лента пытается заклеймить изощренных поглицов, самодуров, наделенных безграничной властью, колечащих людские судьбы. Но главное, чего мы желали,